Глава 31. Как сделать разговор эффектным? Избегайте в разговоре двух крайностей — чрезмерной напористости и чрезмерной сдержанности. Котом. Диалог — это лаборатория и творческая мастерская любого, кто учится. Эмерсон. Круги. Отец Гладстона видного политического деятеля Англии второй половины XIX века, предводителя либералов, считал умение вести диалог и искусством, и достижением. За столом у Гладстонов всегда обсуждались какие-то интересные вопросы, посвященные местным событиям или событиям в стране, или какая-нибудь актуальная проблема современности. И большая часть сильных и впечатляющих речей, как правило, звучат именно в ходе диалога. Сократ учил великим истинам, не выступая на публичном форуме, общаясь со своими слушателями лично. Дипломатические переговоры, деловые переговоры, советы директоров, в ходе которых принимаются важные решения, словом, все, что влияет на политическую, деловую и экономическую карту мира, это, как правило, плоды тщательно выстроенного разговора, пусть и в неофициальной обстановке. Наиболее авторитетно и весомо в острой ситуации звучит мнение того из собеседников, кто предварительно обдумал и взвесил слова протагониста и антагониста. Залог того, что вы проведете разговор успешно и добьете своего, — сосредоточенность. Любая дипломатия держится прежде всего на тщательном выборе слов и выражений. Четкие оточенные формулировки, умелые намеки, владение смысловыми оттенками слова, быстрота реакции, а также сила внушения — все это обладает весом как в речи перед аудиторией, так и в диалоге. Первое, что надлежит помнить, когда ведете разговор, — как важно уметь слушать. Слушать внимательно, с неподдельным участием, с уважением к собеседнику, и важно это не только, чтобы расположить к себе собеседника, но и чтобы не упустить нюансов его высказываний. Многие ответы или реплики попадают мимо цели, потому что говорящий слишком заинтересован в собственных словах, слишком любуется собой, слишком спешит с ответом, и в результате он не столько отвечает на слова собеседника, сколько перебивает, раздражает собеседника, принижает его и отвечает не в попад, выставляя себя в невыгодном свете. Естественно, такая реакция настраивает собеседника враждебно возможность самовыразиться всегда бодрит и даже пьянит одно из удовольствий доставляемых диалогом это возможность выразить себя однако в этом смысле диалог таит соблазны и опасности в блестящему оратору велико искушение так увлечься самовыражением что он погруженный в самолюбование и жонглирование словами не услышит собеседника Можно быть сколь угодно блестящим проповедником и при этом в диалоге производить на собеседника впечатление зануды и наводить на него скуку, потому что вы не даете собеседнику возможность вставить слово и тоже выразить себя. Такое перетягивание одеяла на себя в разговоре называется монополизированием диалога. В то же время оратор средних способностей, но умеющий внимательно и заинтересованно слушать, задавать правильные вопросы, наверняка будет считаться хорошим и даже замечательным собеседником, потому что дает другим возможность высказаться и получить удовольствие от самовыражения. Диалог и искусство намека. Выбирайте тему для разговора, которая будет интересна и близка собеседнику, собеседникам. Не объясняйте устройство дизельного мотора за им в узком кругу и не рассказывайте о выращивании шток кросс на холостяцкой вечеринке. Всегда считалось дурновкусием, если мужчина публично оголяет руки и демонстрирует шрамы или уродства. Точно так же дурной вкус обнажать на публике свои душевные раны или выставлять на показ недостатки чьего-то характера, занимаясь злословием. Публика всегда требует истории и пьесы со счастливым концом. Весь мир стремится к счастью. Никого не интересуют ваши беды, проблемы и болезни. Джордж Коэн сумел стать миллионером к 30 годам, потому что писал жизнерадостные пьесы. Одно из его правил отлично приложимо к искусству диалога. К финалу публика всегда должна смеяться. Уберите из разговора так называемое яканье и не старайтесь сосредоточить всеобщее внимание на своей драгоценной персоне. Как бы ни зашкаливал ваш интеллект, если вы будете все время говорить только о себе, то неминуемо прослывете занудой. Если же вы интеллектуально развиты, но не станете все время говорить о себе, то добьетесь настоящих чудес, и вас будут считать интересным собеседником. Интересный собеседник — это еще и тот, кто готов общаться с другими на их языке, на интересные другим темы. Избегайте банальностей избитых фраз. «Если вы встретили на главной улице мегаполиса знакомого из глухой провинции, не восклицайте банальное «Мир тесен». Эта фраза старше самого мироздания. Если в голову не приходит ничего, кроме истертых банальностей, всегда можно просто промолчать». Вопросы и упражнения. Произнесите краткую речь, описывающую, кто такой занудный собеседник. Второе. В нескольких фразах обрисуйте, как вы понимаете слова «обаятельный собеседник». Третье. Перечислите, какие ораторские качества не нужно использовать в разговоре. Четвертое. Дайте короткое юмористическое определение, кто такой собеседник-оракул. Пятое. Что делает фразу банальной? Шестое. Дайте определение понятий «избитая фраза», «грубый промах в разговоре», «разговорное выражение», «сленг», «вульгаризм», «неологизм». Седьмое. Перечислите отличительные черты претенциозной манеры говорить.